Вот что, МакМёрфи, — говорит Чесвик, — слушай меня. МакМёрфи повернулся и слушает. Но часвик не продолжает. Чесвик никогда не продолжает. Он из тех, которые поднимают большой шум, как будто бросятся впереди всех, кричат в атаку, с минуту топают ногами на месте, делают три шага и останавливаются. МакМёрфи увидев, как он скист после такого грозного начала, говорит, «Ну, «Прямо как в лагере у китайцев». Хардинг поднимает руки, призывая к миру. «Нет, нет, нет, это неправильно. Не осуждайте нас, мой друг. Нет, нет, наоборот». Снова вижу в глазах у Хардинга хитрый, лихорадочный блеск. Думаю, что сейчас засмеется... Но он только вынимает изоста сигарету и указывает ей на МакМёрфи. В его руке она кажется еще одним тонким белым пальцем, дымящимся на конце. И вы, МакМёрфи, при всем вашем ковбойском фанфаронстве и ярмарочной удали, вы тоже под этой грубой оболочкой такой же пушистый, мягонький кролик как мы. Ага, точно, для науки. Интересно, почему же ты, я кролик? Потому что психопат? Потому что дернулся? Или потому что кабель Ну, кобель, поэтому, наверное. Ну, это трах-трах, извините, в горячах. Наверное, поэтому я кролик. Постойте, постойте. Боюсь, вы подняли вопрос, который требует некоторого размышления.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 Шумом выдохнув, МакМёрфи поворачивается к острым, которые обступили его кольцом. «Слушайте вы, что с вами, черт возьми? Неужели вы такие ненормальные, что считаете себя животными?» «Нет», — говорит Чесвик и становится рядом с МакМёрфи. «Я нет. Я... я не кролик, щелки-палки!» «Молодец, Чесвик! А вы остальные...» К это дело. Посмотрите на себя. До того договорились, что бегаете от пики десятилетней бабы. Да что же с вами сделает?